Глава 9. Марк дважды заблудился, прежде чем найти дорогу к боксу 1939. Снаружи он выглядел вполне обычно. Рулонная дверь, запертая на старый висячий замок. Марк вытащил ключ, но помедлил, прежде чем им воспользоваться. В этой комнате был прощальный подарок дядюшки Рори. Все мы, когда открываем подарок, «Надеемся найти там что-нибудь стоящее среди носков. А если там нет ничего особенного, может, было бы лучше не заглядывать внутрь? Хотя кого мы пытаемся обмануть?» Марк открыл замок так быстро, как мог, поднял дверь к потолку и включил свет. И при всей его любви к Голливуду его глаза почти выскочили из орбит, но почти не считается, Разве что во фразе «Я почти выбрался живым и невредимым». «Бокс 1939» был забит жестяными контейнерами. Настоящая сокровищница для того, кто знал толк в их содержимом. Марк знал. Там были фильмы, сотни кинолент, на настоящей пленке без единого цифрового пикселя. он буквально пускал слюну, разглядывая название фильмов. «Хм, «Лондон после полуночи». Звучит интересно. Тысяча часов забытых шедевров, которые ждали, когда их откроют заново. Если бы только у него был проектор, чтобы их запустить. На стене из цементных блоков замерцал свет. Марк обернулся, и обнаружил старинный кинопроектор в идеальном состоянии, развернутый к импровизированному экрану, стене. Ее народ продумал все. Проектор заурчал, требуя пищи. «Любой фильм подойдет». Марк потянулся к ближайшей бобине, которая лежала у его ног. Поставил ее на ось и скормил ленту целлулоидной пленки у троби проектора. Устройство, гордое собой... Довольно заурчало. Сидя на стопке контейнеров, Марк повернулся к стене, воображая, что он снова в бежу. На экране возникла черно-белая картинка — первые кадры фильма, который Марк раньше никогда не видел. Действие происходило в гробу. Выбираться из могилы очень непросто — Для начала нужно совладать с гробовой доской пяти сантиметров толщиной. Даже с дешевыми сосновыми ящиками справиться трудно. Но если в твоей голове сидит мысль о мести, даже когда твой мозг превратился в кашу, ты найдешь способ. Нежить всегда его находит. У трупа, лежащего в гробовой темноте, в голове месть была. пренебрежительный смешок, который разлагающийся труп слышал перед смертью, эхом отдавался в стенках черепа. Приводил его в ярость и одновременно приносил спокойствие, которого он не знал при жизни. Упершись пальцем в крышку гроба, труп начал ее скрести. Скрести, скрести, скрести! Он царапал, пока не отвалился ноготь. Он царапал, пока кость указательного пальца не заточилась, как лезвие. Он царапал, пока в крышке не образовалось маленькое отверстие, пока через него не посыпались комья земли, и расширял его, пока гроб не развалился и земля не поглотила труп. С первым препятствием было покончено. Однако впереди еще было испытание толщи земли, Преодолеть два метра земли на пути наверх для живых было бы непосильной задачей. Другое дело мертвые, у них было достаточно времени. А главное, у мстительных мертвецов было терпение. Марк выключил проектор. Он увидел слишком много. Он ценил хорошие ужасы больше, чем кто-либо. но этот фильм отличался от остальных. Все было слишком реально. Это был самый реалистичный фильм, какой он когда-либо видел. Его незабываемые образы отпечатались в 13-летнем мозгу Марка вместе с другими ощущениями, могильными звуками и вонью гниющей плоти, которыми сочилась лента. При других обстоятельствах Фильм такой силы заставил бы Марка петь ему дифирамбы. Но в эту ночь он убегал в ужасе. Впервые в своей биографии киномана Марк увидел фильм, который хотел забыть. Мама ждала его на крыльце. Когда Марк на скейте подъехал к дому, она вскочила на ноги. «Где ты был?» Смотрел фильмы. Мозг Марка работал на пределе, пытаясь заставить его забыть увиденное. Но безуспешно. «Почему ты не позвонил?» Но увидев выражение его лица, она передумала его отчитывать. Смерть дядюшки Рори стала испытанием для всех. «Ладно, что ты смотрел?» «Ничего, неважно. Это было ужасно». Он направился к входной двери. Мама Марка поняла, что-то не так. У сына всегда находилось время на анализ фильма, особенно того, который ему не понравился. Она села обратно на крыльцо и похлопала ладонью рядом с собой, приглашая присоединиться. Марк колебался. «Что?» – сказала она и похлопала снова. Марк сдался. Его маме часто приходилось играть роль обоих родителей – с тех пор, как его отец оставил их, чтобы начать новую жизнь. Сейчас был один из таких моментов. Она спросила. «Что сегодня произошло на самом деле? Ты веришь в магию кино?» Мама улыбнулась. Голос Марка звучал как обычно. Она задумалась. «Мне кажется, есть много особенных фильмов. Фильмов, которые меняют жизнь». «Не большинство, конечно же. Избранные. Если ты такую магию имел в виду, тогда да, я верю. Я не про это. Я про их истинную силу, настоящую магию. Что ты пытаешься сказать? Забудь». Он встал, готовый зайти в дом, когда увидел мамино выражение лица. Она тоже была чем-то сильно обеспокоена. «Ты в порядке, мам?» не совсем. И по ее щекам потекли слезы, необычный сюжетный поворот. Его мама не была плаксой. Что случилось, скажи мне? Я пообещала себе, что не стану. Учитывая все, что тебе пришлось пережить за последнее время, ну все, теперь ты должна мне рассказать. Мама вытерла слезы с лица и выпрямила спину. Она должна была оказаться сильной. То, что она собиралась рассказать было чудовищно мне позвонили с кладбище вечной благодати все внутри марка оборвалось ох какая чудная метафора мама продолжила насчет дядюшки рори Уверен, ты уже это понял она отвернулась не в силах смотреть ему в лицо Затем произнесла нечто столь невероятное, что было похоже на плохой сон. Кто-то раскопал его могилу. Она сделала паузу, чтобы перевести дух. Его гроб пуст. Тело дядюшки Рори пропало. Меньше часа спустя Марк ходил из стороны в сторону по своей спальне. В голове, смешиваясь с другими звуками, эхом звучали слова дядюшки Рори. «Зрителю нужен достойный финал!» Но это невозможно. Фильмы не были реальной жизнью. Или были. Потому что он уже понял, тело дядюшки Рори никто не крал. Как и в фильме, он сам процарапал себе путь из могилы. Если первая часть того фильма показала ему правду, а Марк чувствовал, что так и было... Тогда какой кошмар приготовила ему часть вторая? Чтобы выяснить это, Марк должен был вернуться в бокс 1939 и досмотреть самый ужасный в мире фильм до конца. Но перед уходом Марк нашел Диану Дарвин в энциклопедии кинозвезд «Подарки дядюшке Рори». Безусловно, она была звездой. Ей была посвящена целая страница под номером 666. Там было ее фото, роли, награды и интересные факты ее биографии. Диана Дарвин попала в черный список Голливуда из-за предполагаемой связи с ведьмовством и оккультизмом. «Отличный выбор, дядя», — подумал Марк. Когда Марк добрался до бокса 1939, его замок уже был открыт. Его ждали. Он свернул рулонную металлическую дверь и вошел внутрь, где проектор уже рычал от голода и нетерпения. Марк скормил ему фильм. На стене из бетонных блоков возник черно-белый мир. Статичный вид города, который был Марку знаком, Это был его город. Только сейчас он был укрыт туманом, как декорация к старому фильму ужасов. Все ориентиры выглядели иначе, ведь раньше он видел их только в цвете. Магазинчик мороженого Рози и беседка, где Марк почти заполучил свой первый поцелуй. Но почти не считается, разве что во фразе «почти получилось не упасть со скалы». Это была главная улица в паре кварталов от места, где сейчас был Марк. В офисе последнего национального банка горел слабый свет. Марк догадывался, где происходило действие. Вопрос только в том, когда. «Скрип?» С левой стороны экрана появилась худая фигура. «Скрип?» Из динамика раздался звук шагов, и кадр сменился на крупный план погребальных туфель дядюшки Рори, покрытых грязью. Кадры начали сменять друг друга. Труп дядюшки Рори неспешно шел по улице, оставляя за собой цепочку грязных следов. Он выглядел так, что актеры без грима могли о таком только мечтать, хотя вряд ли стали бы. Дядюшка Рори, грязный, разлагающийся, отвратительный, нес тесак, взявшийся неизвестно откуда. Иногда в фильмах такое не объясняют. Куда он направлялся было очевидно. Покойник собирался встретиться с банкиром. Место действия переместилось в офис банкира. Мистер Тревелин сидел за своим столом и в черно-белом выглядел еще более жутким, чем обычно. Он засиделся допоздна, чтобы доделать бумажную работу, и весело насвистывал, оформляя документы на арест имущества школы для слепых имени Андре де Тота. Кр-крак! Резкий звук оторвал его от работы. Крак! Звук раздался вновь, и Тревелин вскочил со стула, схватив степлер в качестве оружия. Кем бы вы ни были, мы закрыты! Используйте банкомат! Но дядюшка Рори был здесь не ради денег. «Крак!» Входная дверь задрожала. «Я же сказал «закрыто!» — снова закричал Тревелин. Крак! В середине двери образовалась трещина. Тесак дядюшки Рори поднимался и опускался, поднимался и опускался снова и снова. Марк закричал в экран, привычка, которую он обычно осуждал в других. «Беги, дурак! Убирайся оттуда!» Кадр сменился. Теперь на экране был коридор у кабинета Тревелина. Труп резко обернулся, прижимая палец к губам. Кровь Марка похолодела. Труп мог видеть его через экран. Снова показали офис. Мистер Тревелин выскользнул из-за стола и спрятался за стул, но слишком поздно. Труп был уже внутри, его разлагающаяся фигура возвышалась над банкиром. Тревелин видел его жуткое лицо, он отвернулся, но бесполезно. Мертвое лицо отражалось в полированном полу. Тревелин медленно повернулся к покойнику, и тут же узнал мстительные черты, пережившие могилу. «Нет, только не ты! Это не можешь быть ты!» Тревелин выглядел и звучал куда более испуганно, чем все жертвы из любимых ужастиков Марка вместе взятые. За банкиром пришла смерть с частотой 24 кадра в секунду. Тесак дядюшки Рори взмыл вверх. Марк закрыл глаза ладонями, чего раньше никогда не делал во время просмотра ужастиков. Зачем пропускать самое интересное? Но этот фильм был слишком правдоподобным даже для него. Так что он прикрыл глаза, хотя стоило бы уши. Звуки были куда страшнее картинки. Марк слышал, как Тревелин кричит на его дядю, пытаясь оскорблять его так же, как делал при жизни Рори. Но Тревелин не умолял, как умолял дядюшка. Он оставался первоклассным придурком даже в свои последние секунды. И, наконец, он издал вопль, который стал настоящим испытанием для динамиков Белла и Хоуэлла. Потом раздался бум, и наступила тишина. Стихла даже музыка, словно посреди мелодии вместе с банкиром голов лишился весь оркестр. Марк хотел бы сбежать, но понимал, что это бесполезно. Из фильма ужасов сбежать нельзя. Лучшие из них найдут тебя где угодно — дома, в кровати или даже на складе. Так что он опустил руки и стал смотреть дальше. Труп дядюшки Рори зашаркал ногами к выходу из последнего национального банка. Его погребальный костюм был забрызган чем-то похожим на шоколадный сироп. Он уже не держал тесак. В его кулаке было зажато что-то другое. Сначала Марк не мог понять, что. Потом, словно специально, дядюшка Рори поднял руку, и камера смогла взять крупный план. Марк рухнул с контейнеров, когда увидел, что в ней. Эту картину... он не забудет до конца жизни. Дядюшка Рори держал голову мистера Тревелина. Мама Марка смотрела новости, когда он ворвался в комнату, крича что-то про фильм, который посмотрел. Она пыталась успокоить Марка, но, услышав от него подробности, побледнела, как смерть. Она только что видела такой же сюжет по телевизору. Банковский специалист по грязной работенке был убит грязным тесаком. Хе -хе. И в реальности полиция до сих пор искала виновного. «Это был дядюшка Рори!» – закричал Марк. Его колотила дрожь. Мама притянула его к себе, чтобы обнять. «Соберись, Марк, и расскажи все с самого начала. Лучше я тебе покажу». «Покажешь? Как?» «Что ты имеешь в виду?» Марк поднял ключ. «Я про бокс 1939». Поездка на машине на авеню Буэна-Виста заняла меньше пяти минут. За это время Марк успел рассказать такие жуткие детали, что его мама с трудом могла в них поверить. Такое бывает только в фильмах. Ну или в особняке с привидениями. Миновав стойку администратора, они направились прямиком к цели. Подъемная дверь сейчас выглядела иначе, ярко-зеленой, а не черной. Замок тоже пропал. «Кто-то стащил замок», — пояснил маме Марк. Она, не желая терять времени, ухватилась за ручку и открыла дверь. И после беглого осмотра... «Ну что?» Марк шагнул вслед за ней и ахнул. контейнеры, проектор. Все исчезло. Он был шокирован. Всего час назад тут все было забито доверху. Мам, клянусь, стопки с фильмами были вот такой высоты. Он показал высоту рукой. Проектор висел вон там. Он указал на стену. Но его мама видела только неприлично огромную паутину. Там не было ни проектора, ни даже розетки для него. Марк, «Я знаю, что после смерти дядюшки Рори тебе тяжело». Марк был так расстроен, что его голова почти взорвалась от обиды. «Но почти не считается, разве что...» «Неважно». «Я не сумасшедший». Он схватил маму за руку. «Иди за мной. Прямо сейчас. Тебе нужно кое-кого увидеть». Он потащил маму вниз по главной лестнице к стойке администратора на первом этаже. В этот раз за столом была непостаревшая кинозвезда. Это был старик, который играл в косынку, представьте себе, настоящими картами. Марк должен был узнать, что случилось с женщиной, и срочно. «Какая женщина?» «Которая здесь работает!» Старик покачал головой. «Тут только я, сынок, и был здесь последние двадцать два года». Он выложил следующую карту, червовую королеву, и улыбнулся. Мама Марка взяла разговор на себя. «Мой сын говорит, что недавно был в боксе 1939, и он был забит под завязку, а сейчас там пусто». Улыбка пропала с лица старика, и Марк сразу понял, почему. «Бокс 1939» его пугал. «Боксом 1939?» «Уже много лет запрещено пользоваться». «Почему?» — потребовал ответа Марк. «Ты вряд ли захочешь это знать, сынок. Если вам больше ничего не нужно...» Он сделал вид, что продолжает игру. «Почему вы боитесь сказать нам? Прошу, сэр, мне нужно знать, что здесь произошло?» Старик не желал ничего обсуждать. Сейчас он не хотел даже думать об этом. Но в голосе Марка было отчаяние, и старик решил, что должен. Много лет назад там случилось ужасное. В боксе жила кинозвезда. Она не могла позволить себе другое жилье. Бедняжка. Тогда она была уже довольно старой, примерно как я сейчас, и позабытой. Она привлекла наше внимание только когда другие клиенты начали жаловаться. Жаловаться на что? «На вонь! О, и на червей! Без них никуда!» Марк задрожал, и старик вдруг почувствовал, что рад поведать ему детали, словно рассказывал страшную сказку у костра. Она умерла здесь в полном одиночестве. Ее тело начало разлагаться. Старик щелкнул пальцами, припоминая, «Как ее звали?» Ее слава очень быстро угасла. Но Марк помнил. Она была любимицей его дяди, когда Бежу еще был жив. «Диана Дарвин», — сказал он. Старик кивнул. «И благодаря дядюшке Рори ее больше никогда не забудут». Услышав имя, старик поднял взгляд на Марка и его маму. «Ты знал Рори?» «Да, он был моим дядей», — сказал Марк. Мама успокаивающе положила руку ему на плечо. «Конечно, ты его племянник. Я должен был догадаться», — сказал старик и наклонился под стойку. «Рори оставил тебе кое-что». «Я знаю», — сказал Марк. «Ключ от бокса 1939». «Он оставил тебе нечто куда более ценное». старик протянул Марку жестяной контейнер с кинопленкой. Тем же вечером Марк осторожно вставил пленку в старый дядюшкин проектор. Он уговорил маму позволить ему посмотреть фильм первым в полном одиночестве и темноте, как хотел бы дядюшка Рори. Проектор ожил. И снова он показывал черно-белую картинку, которая казалась слишком правдоподобной. Камера беззвучно скользила по знакомым улицам, мимо беседки, мимо магазинчика мороженого Рози. Марк замер в нетерпении. Он догадывался, каким будет следующий кадр. И не ошибся. Камера остановилась на панораме Бижу дядюшки Рори. Огромный старый кинотеатр стоял, как прежде, во всем своем великолепии. Вывеска сияла, а возле здания выстроилась очередь из зрителей, ожидающих момента, когда можно будет зайти внутрь и посмотреть полуночный ужастик. Фильм продолжался. Камера скользила дальше по улицам города. Потом изображение плавно сменилось видами кладбища вечной благодати». Марк услышал слабый шаркающий звук из динамика. Он становился все громче и громче, Пока наконец не появилась звезда этого шоу. В кадре возник дядюшка Рори, который до сих пор держал в руке голову мистера Тревелина. У входа на кладбище его поприветствовала потрясающе красивая женщина в вечернем платье. Это оказалась Диана Дарвин, такая, какой была в 1939 году. Она взяла отрубленную голову развернулась и протянула ее призрачной фигуре, которая вышла из склепа. Странный призрак опирался на трость и был одет в цилиндр и плащ с высоким воротником. Он взял голову банкира и поместил ее в большой контейнер, шляпную коробку, если желаете, а затем направился вверх по склону холма к огромному старому поместью. Дядюшка Рори, все еще усопший, позвольте уточнить, но уже чуть сильнее походивший на прежнего себя, взял Диану под руку, и они начали подниматься на холм. Но перед тем, как вступить на вершину, дядюшка остановился и медленно повернулся, чтобы посмотреть в камеру, прямо на Марка. «Зрителю нужен достойный финал». сказал труп дядюшки Рори. Затем подмигнул, и на этом моменте Марк выключил проектор, который, как и все вокруг, погрузился во тьму.